Торопясь, захлёбываясь в хохоте, теснясь, побежали слова. «Оказалась в Лондоне, узнала от Клары Хейден. Дай-ка, думаю, на неё взгляну. Вот и ввалилась незваным гостем». Можно спокойно положить грелку. Сверкание Салли погасло. Но как изумительно снова видеть её, постаревшую, подурневшую, счастливую. Они расцеловались,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 сверкая торжественной сединой. В серьгах и серебристо-зелёном русалочьим платье. Будто косы разметав, качается на волнах. Ещё сохранила этот свой дар — быть, существовать.